Глава 13. Несколько недель со дня катастрофы. Осень ворвалась холодными ветрами, угрюмым небом и подавленным настроением. Хотелось раствориться в этой серости, спрятать себя за стеной дождевой воды и вылиться вместе с ней под землю, бессмысленно пропитывая ее и наполняя своей чистой влагой. Осенний дождь больше не способен вырастить цветы. Дни сменяли ночи, но, казалось, ничего не менялось. Шторы все так же были плотно закрыты, а свет в доме исходил только от торшера. Марк пытался читать, чтобы отвлечь себя от мысли о Софи, но буквы растворялись бумаги, предложения не запоминались, сюжет был размыт собственными переживаниями. Марк посмотрел в зеркало на человека, не похожего на него. Такой же, как небо угрюмой и подавленной. Телефон молчал, а неопределенность разливалась тягучей черной смолой по венам. За все это время Марк заметно похудел, ушла харизма, лицо осунулось и покрылось неухоженной растительностью. Он никуда не выходил и почти ничего не ел. Бар пустел. Виски стал обычным повседневным напитком, обжигающим горло, И погружающим в состояние некоторой эйфории. Каждый день различимые цвета становились все тусклее. Марк стал жить в оттенках серого. Течение времени нарушилось. Просыпаясь в 5 или 6 утра, иногда он не мог понять, какое сейчас время суток. Кефир смотрел будто с осуждением, но всегда приходил мурчать под бок. Ну-ка, иди сюда. подхватывая на руки белое, цвета отопленного молока тела Софи, он кружится и смеется с ней. Перед глазами рыжие веснушки и палящее солнце. На ней летний светлых тонов сарафан на бретельках. Глаза бьют оранжево желтые краски, смешиваясь сочными ярко зелеными Вокруг веселый шум и смех. Дети бегают по коротко стриженной лужайке, брызгая водой друг в друга из водяных пистолетов. «Сейчас кину». — Софи, тебе надо охладиться. — Нет, Марк, поставь меня сейчас же. — Ни за что. У меня кружится голова. — Нет, нет, я не хочу воду. — Марк, прыгаем вместе. Оказавшись под кристально чистой водой бассейна с голубым дном, он увидел ее глаза, и улыбка начала сходить с его лица. В горле образовался комок из страха и беспомощности. Он пытался кричать под водой, Но слова не выходили наружу. Ее лицо начало меняться, глаза приобретали темный оттенок, но она все так же пристально смотрела прямо в него. Вода стала быстро темнеть, будто день резко сменила ночь. Он больше не видел ее тело, только пристально смотрящий в него взгляд глаз глубокого зеленого оттенка. Все попытки ухватить за руку были тщетны, хотя ее лицо находилось близко. Это не она. Это не она. Вода стала мутной. Марк пытался плыть вверх, но ничего не получалось. Сердце выскакивало из груди, и его стук был отчетливо слышен в воде и с каждой секунды становился громче. Воздуха не хватало, во рту ощущалась вода с привкусом болота. Громкий крик. Марк, весь мокрый, вздрогнув, проснулся в гостиной, лежа на спине. Он распахнул Насте шакно, жадно вдохнув приличную порцию прохладного ночного воздуха. Включил торшер и приземлился в мягкое кресло-мешок. Он налил в стакан виски, добавил три кубика льда и вернулся в кресло. На полу завибрировал телефон. Когда он вновь открыл глаза, лед почти растаял на дне стакана. Он сболтал его остатки вместе с водой и проглотил. Жажда не отступала. Повторный сигнал нового сообщения. Только не забудь покормить кефира. Он протер глаза. Нет, это невозможно. Марк не понимал, что происходит. Может быть это виски? Он закрыл сообщение, и в верхней строке в имени отправителя четко видел, от кого оно. Руки дрожали. Первым его охватило чувство страха. Похоже, он сходит с ума. Или это весточка с того света? Или кто-то так страшно его разыгрывает? Но кто? И зачем? Он не находил ответов. Зашел в список контактов. Проверил номер. Все сходится. Это ее номер. Марк нажал на кнопку вызова. Абонент находится вне зоны действия сети. Сколько раз он слышал эту фразу? Резкий выброс адреналина закружил голову. Что это значит? Что Софи не было в том самолете? Тогда где она? Вопросы сыпались твердым градом в голову Марка. Он не мог собраться. Держа в руках телефон с открытым в нем сообщением, он метался по дому из угла в угол. Куда она могла деться? Все становилось неважным, кроме одного. Она жива. Первое, что пришло в голову, это сообщить полицию. Марк налил себе крепкого кофе. Вышел на террасу и растворился в сигаретном дыму. Нетерпение придавало силы нескончаемой энергии. Он побрился, сходил в душ и оделся, как тогда на крышах. Белая рубашка, джинсы, ботинки. Сверху накинул кожаную куртку. Кефир, недоумевая, вышел провожать Марка. Тот взял его на руки и поцеловал в мокрый нос. Я ее найду. Будь хорошим парнем. Не знаю, когда вернусь. Еда, вода, как обычно. Ну, беги, не грусти. Марк вышел на крыльцо, оставив в доме только запах своего свежего мужского парфюма. Марк не спешил с решениями, поэтому пока решил повременить с полицией. Он открыл навигатор и вел. Пригольский бульвар 17. Адрес, который назвала Софи в их первую встречу. Действовать приходилось на ощупь. Трехлитровый мотор. Охотно завелся и по-приятельски рычал, поддерживая своего хозяина. Свет, ремень, левая рука на руль, правая на рычаг, нога на педаль газа, взвизг шин, и Марк сорвался в сторону восточной эстакады. Приятные для ушей звуки переключения автоматической коробки заводили его. Меньше, чем за 6 секунд, стрелка спидометра показывала сотку. Теперь у него была цель найти Софи и разобраться во всем. Они никогда не разговаривали о прошлых отношениях. Марку было неважно, что было до. Если Софи не говорила об этом, значит так надо, и он уважал это. Все, что было до, оставалось сожженным в крематории пеплом, бережно хранившимся на верхних полках их шкафов, там же, где и скелеты. Оставалось несколько километров. Пригольский бульвар, дом 17. Перед ним стояло девятиэтажное здание с тремя подъездами. Спасибо, что не шестнадцатиэтажное. Дом был огорожен забором и въездными распашными воротами. Марк припарковался перед ними. В уютном дворике с детской площадкой он заметил двух мам со своими детьми. Шанс был. Внешность Софи весьма узнаваема. И эти женщины могли дать подсказку. Зайдя во двор, Марк подошел к детской площадке. «Извините, я ищу одну женщину. Она тут жила года полтора назад. Ее зовут Софи», — Марко писал внешность. «Да, я ее помню. Была здесь такая. Она тут не появлялась очень давно. Я ее брат, она давно не выходила на связь. Мы все переживаем и ищем ее. В какой квартире она жила?» «Она жила с парнем, с Роем. По-моему, в третьей квартире. Да, точно, на первом этаже». «Спасибо. Надеюсь, вы мне помогли. Хорошего дня». Как же он хотел, чтобы хоть какая-то информация могла направить его на правильный путь. Марк потянулся к кнопке домофона, но передумал. Он подождал, пока кто-то выйдет из подъезда, и просочился внутрь. Действия опережали мысли. четкого плана не было. Он даже не знал, как будет проходить разговор и с чего начать. Его встретила черная металлическая дверь. Звонок. Тишина. Марк постучал. За дверью было слышно, что кто-то всматривается в глазок. «Рой дома?» «Вы кто? Его нет!» Женский противный голос с протяжными гласными отозвался за металлической преградой. «Давний друг. Хотел сделать сюрприз. Когда он будет?» «Я не знаю. Позвоните ему!» «А можете номер телефона дать?» «Ничего я не дам. Если вы его друг там какой-то, то должны сами знать его номер. Я вообще сейчас позвоню и скажу, что кто-то ломится в наш дом». Марк уже нарисовал в голове образ обладательницы этого голоса. «Не волнуйтесь, я уже ухожу. Сюрприз не удался». Похоже, у этого Роя немало недоброжелателей, раз он так поднатаскал свою избранницу. Марк вышел на улицу. В окнах квартиры Роя блондинка суетилась на кухне и разговаривала по телефону. Она точно ему все растрепала. «Ну ничего, так даже лучше, быстрее вернется. Подождав меньше получаса, Марк заметил черную тонированную в круг машину, которая въезжала во двор. Машина была припаркована у первого подъезда. Из нее вышел парень лет 35, лысый и широкоплечий. Из-под футболки поднимались сверх по шее узоры татуировки в черно-красном цвете. Парень копался в багажнике и не отходил от машины. Марк быстрым шагом направился в его сторону. Это был Рой. Он развернулся, держа в руках баллонный ключ. Эй, спокойно! Марк отскочил. Ты еще кто такой? А? У меня разговор. Кажется, я тебя не приглашал. А от кого пришел? Блондинка вывалилась из окна понаблюдать за происходящим. Марк точно не первый, кто заявляется сюда на вечерние беседы. «Я пришел поговорить о Софи». Рой искренне удивился, сопровождая это удивление саркастической ухмылкой. Он бросил ключ в багажник и отряхнул руки. «Софи?» — он протянул последнюю глаз, но ровно так же, как его блондинка. И в голос рассмеялся. Рой подошел ближе и тихим басом произнес. Пусть эта сука катится к черту. Я к ней больше не имею никакого отношения. У Марка все кипело внутри. Он еле сдерживался, чтобы не вмазать Рою. Тот продолжил. Ты сам сам-то кто? Это к тебе она сбежала от меня. Хотя нет, он ухмулялся. «Чё пришел? Хочешь забрать тачку этой шлюхи? Так ее уже нет. Проваливай. Марк еле устоял от соблазна разбить себе руки. Он подошел к Рою и схватил его за ворот одежды. «Закрой свою грязную пасть». Марк оттолкнул его. «Где Софи?» «Не плевать на тебя и твою Софи. Усек? Она исчезла, тупица. «Мне-то что? Ты думал, она у меня?» Рой снова смеялся. «Раз ты такой упертый, я тебе расскажу. Всё о ней расскажу. Приготовься снять свои розовые очки». Заходи завтра. Бар синяя утка. В семь. Уделю тебе пару минут. А сейчас меня ждет горячий ужин. Рой махнул головой на торчащую из окна блондинку. Чего он еще не знает? Софи ни разу за их совместную жизнь не давала поводу усомниться в ее чувствах.